Глава шестая Ночь проходит в борьбе с отравлением. Подцепленная инфекция выражается температурой, жуткой слабостью и болью в животе. Закидываюсь таблетками и только под утро засыпаю, но меня будет входящий звонок от Рената. «Да», — отвечаю сонным голосом. «Юлия, здравствуйте. Я хотел бы извиниться за вчерашнее недоразумение». Мне жаль, что ресторан, в котором мы ужинали, произвел на вас дурное впечатление. И уже высказал свои претензии шефу. Надеюсь, вам лучше. Благодарю. Мне тоже жаль. Полагаю, ваше тестирование разумнее перенести на более удобное для вас время? Если можно, то я буду признательна. Тогда мой секретарь свяжется с вами в конце недели. Выздоравливайте. Спасибо. Всего доброго. И вам. Тон Рената вежливый, но достаточно сухой. Почему-то мне кажется, что после случившегося я вычеркнута из списка кандидаток, но воспитание и положение в обществе обязало его проявить заботу, поинтересоваться о моем самочувствии. На этом, видимо, все. София не отвечает на мои вопросы и не выходит на контакт. Видимо, Ренат рассказал ей о случившемся со своей позицией и теперь мы с ней действительно бывшие подруги. Усилием воли тянусь к записной книжке и смотрю оставшиеся варианты вакансий и расписания на ближайшие дни. Похоже, все придется перенести, потому что в таком виде мне не светит произвести хорошее впечатление на работодателей. Возвращаюсь в постель, прикрываю глаза. Две бессонные ночи не слишком хорошо влияют на общее состояние. Но прошлой ночью у меня были приятные хлопоты. Вспоминаю, как сладко спала Сашенька, и сердце начинает биться быстрее. С кем она сейчас? Где? Хочется позвонить в отделение, но у меня до сих пор нет нормального смартфона, а купленный по дешёвке кирпич оставляю как запасной вариант. Заказываю на сайте смартфон, который не так стыдно доставать в присутствии своих современников, и жду экспресс-доставку. Дождусь и позвоню снова в от телефона сестре. Но меня опережает Макс. Лобанов нечасто мне звонит, но сейчас я могу предположить причину его раннего звонка. «Да?» «Привет, Юль! У Насти схватки!» — орет в динамик. «Боже, не кричи так! Со слухом у меня всегда было все в порядке. Только начались...» «Нет, давно! Что мне делать?» «Как что? Вызывай скорую! Скорее! Надо в роддом!» «Вызвал!» Так жди! Или вези сам! Хотя нет, не надо! В таком состоянии только на скорой!» «Дай-ка ей трубку». «Не могу». «Почему?» «Ее увезли в родовую». «Как увезли? Вы в больнице уже?» «Что-то меня запутал совсем. Почему не позвонили?» «Я растерялся, а она сказала не будить тебя. Типа, это неважно». «Ну так, рядом с ней есть врач?» «Начинаю волноваться. Значит, схватки действительно давно?» «Да, целых пять». «Зачем так много? Что-то не так?» «Теперь уже я едва не трясусь от страха». Макс наводит жути. «Не знаю, чтобы все хорошо прошло. Юль, чего делать-то? Я так волнуюсь, а меня не пускают к ней». Понимаю, что ему нужна психологическая помощь, и решаю успокоить. «У вас четвертый ребенок, Максим. Выдохни. Настя знает, что делать. Она перед этим двойню родила. С одним точно справится». «У меня-то первый. В смысле, рожаю первого. Ну, ты поняла?» Тараторит, ругается, случайно включает видеосвязь, и я вижу светло зеленый коридор и бедного папашу. Бегает по этому коридору, бледный, в испарине, того и глядя, в обморок рухнет. И правда, словно сам первого рожает. Думаю, Настя лучше сейчас себя чувствует, чем ее муженек. «Так, дай трубку врачу, а сам сядь и выпей воды. От твоей паники Насте легче не станет. Успокойся и радуйся, что ты мужик. Ты ведь мужик?» Строю суровое лицо. Макс вроде бы улавливает мой намек. «Сейчас!» Бежит куда-то вглубь коридора. «Максим Михайлович, вам туда нельзя!» Его перехватывает медсестра. «Мне надо врача!» «Вам плохо?» — пугается. «Здравствуйте, это я попросила!» «Боже право, это наша роженица! Откуда?» Протирает глаза. «Да нет же, я ее сестра, Юля!» «Как похоже!» А то я уже испугалась, думала, мерещится после ночной смены. Вы Максиму Валерьянке дайте, пожалуйста, а мне бы с врачом поговорить. Хорошо, минутку. Медсестра забирает у Лобанова телефон, отдает кому-то, а Макса уводит за дверь. Надеюсь, он придет в себя и перестанет паниковать. Да. Здравствуйте. Описываю ситуацию. Хочу знать, как моя сестра? Все в порядке. Анастасия очень старается. Процесс идет ну трубку я вам разумеется пока не могу дать а если серьезно то у нас самые лучшие врачи которые из нее пылинки сдувают максим михайлович позаботился можете не волноваться она вам сама позвонит думаю совсем скоро спасибо большое передайте пожалуйста что я ее очень люблю передам расплывается в улыбке не волнуйтесь она в надежных руках спасибо сбрасываю вызов Надеюсь, Лобанову налили ступку валерьянки, и он сможет продержаться. Мысленно посылаю сестре импульсы поддержки. Какие бы мы с ней разные ни были, я знаю, что у нас есть связь. Так что даже, может быть, Равиолли вовсе ни при чем, и сильные боли в животе не вина повара. Расскажу ей потом. Посмеемся. Буду нянчить их малыша. Отвожу взгляд, вспоминая личика, маленькие ручки и родимое пятнышко. Сердце щемит. Подобное со мной уже бывало однажды, когда я потеряла самое дорогое, что было в моей жизни. Беру со стола детское одеяльце и прижимаю к груди. «Моя Сашенька, я тебя обязательно найду, чего бы мне это ни стоило». Сентиментальные мысли прерывает курьер. Забираю телефон и поспешно настраиваю его. Звонок Макса, трогательные эмоции и какое-то странное ощущение внутри заставляет меня встать с постели и приносит осознание факта, что нужно что-то делать. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов узнать тайну ребенка с запиской. Записка? Я ведь даже не сообщила про нее в полиции. Нужно срочно позвонить и рассказать о ней. Сначала звоню Вере, но она не отвечает. Видимо, занята... Чтобы не терять время, набираю номер полицейского участка и спрашиваю того самого дядьку по фамилии Подляков, который ведет дело. «Да, и гражданка Иванова, а я все ждал, когда же вы позвоните». «Есть новости?» «Нету». «А когда будут?» «Не могу знать, ждем». «А что по обращениям? По базе потерянных младенцев?» «Ищем, ничего нового сказать не могу». «Не сомневалась». Цежу тихо, но он слышит. Всего доброго. Подождите, я не все. На том конце долгие гудки. Злость берет. Да что ж за человек? После его саркастического тона и сброшенного вызова окончательно понимаю, что нужно брать расследование в свои руки. Быстро собираюсь, хватаю новый телефон и кладу в карман записку. Полежать еще успею. Нужно действовать, иначе все пропало. Ноги сами несут меня туда, где я встретила Аиста. Вдруг мне повезет, и промоакция с раздачей корзин пройдет снова. Ну или хотя бы поспрашиваю у работников и посетителей, не встречали ли они этого веселого парнишку с корзинами. Может быть, кто-то знает, с чего-то нужно начать. Значит, начнем с того, откуда все началось».